2 мая. Родился публицист Виталий Иванов в 1977 году. Письмо кретину. Я не называю тебя по имени, не потому, что боюсь твоего гнева, Ты и так меня ненавидишь, и чтобы определиться с этой взаимной ненавистью, нам обоим не надо даже открывать рта. У нас все написано на лицах. Я не называю тебя потому, что тебя много. Тебя человек пять-шесть, и ты вечно появляешься на одних со мной страницах. Ты гадишь там, где я ем. И особенно горько, что ты, по-пастернаковски говоря, к двум частям истины припутываешь три части лжи. До какого-то момента с тобой вполне можно соглашаться. Но потом ты начинаешь трубить в свою дуду, и всем становится ясно, что ты кретин. Это ясно всем, даже твоим хозяевам и кормильцам, которые тебя наняли для дутья в дуду и сами теперь не знают, куда девать. Твой метод облажался. Ты им до смерти надоел со своей дудой, Ты способен утопить любую идею, за которую дудишь, и любого хозяина вынужденного воплотить тебе за эти же стены скрижащие звуки. Твоя музыка коробит даже тех, кто давно расписался в готовности маршировать хоть круглые сутки. Даже тех, кто привык к лизательству любой глубины и интенсивности. Даже тех, для кого родина не мать, а угрюмая мачеха с пучком розок и низким, вечно наморщенным лбом. Ты компрометируешь даже тех, кого нельзя скомпрометировать уже ничем, потому что набор твоих умений ограничен дудением в дуду, а даже идиот не должен слишком часто повторяться. Но с тобой уже ничего не сделаешь. Тебя нельзя вот так сразу сбросить с корабля современности, ведь это значило бы признать, что хозяева ошиблись, поставив на тебя. А это невозможно. Хозяева не ошибаются, и ты дудишь. «Музыка твоей, Дуды, давно и хорошо известна. Ты говоришь, что нельзя расслабляться, что не будет никакой оттепели, что любовь к свободе, тождественно капитулянству. Ты повторяешь, что у России много, очень много богатств, в особенности природных, и нас непременно захотят ограбить, и ближайшие годы обязательно пройдут в условиях жесточайшей конкуренции, а потому всем надо затянуть пояса и готовиться к войне». Нам необходима тотальная модернизация, а для нее нужна всеобщая мобилизация, а потому не будет никакой оттепели, а все, кто хотят оттепели, либо дураки, либо предатели, потому что только дурак или предатель не понимает, что у нас очень много природных богатств, и их захотят у нас отнять, и у нас не будет времени на передышку, и нам нельзя никакой оттепели, а все, кто хотят оттепели, либо предатели, либо дураки, потому что у нас очень много природных богатств». Ты не можешь протрубить ничего другого. Твоя мысль ходит только по этому кругу, и самое ужасное, что с первой из твоих посылок нельзя не согласиться. У нас действительно много природных богатств. и за них действительно развернется конкуренция. Но дальше ты вновь и вновь проделываешь свой кретинский фокус, который научились уже разоблачать даже дети. Для того, чтобы защитить свои ресурсы, мы все должны терпеть таких, как ты. Это ужасная, нестерпимая глупость. Я не понимаю, как она пришла тебе в голову. Хотя, с другой стороны, что ж тут непонятного? Ты пронаблюдал за русской историей и понял, что лучше всех тут живется надсмотрщику. Тому, кто ничего не умеет, ничего не понимает, но громче всех орет и яростнее всех подталкивает остальных на подвиг. «Вперед, орлы! А я за вами! Я грудью постою за вашими спинами!» Все правильно. Нам действительно надо защищать наш суверенитет и ресурсы. Но прежде всего нам надо защитить их от тебя. Потому что когда суверенитетом и ресурсами распоряжается кретин, от них очень быстро ничего не остается. Нам надо учиться воевать, а для этого надо как можно больше свободы чтобы люди не боялись армии, а чувствовали ее своей, чтобы родина ассоциировалась у них не с мачехой, а с матерью, чтобы в случае чего они шли в бой не за тебя, кретина с железной дудой, а за хорошую страну, в которой не стыдно жить. Нам нужно как можно больше интеллектуальной вольницы, чтобы самые умные не назначались декретами, чего не может быть никогда, а отбирались в свободных дискуссиях и открытой конкуренции. Нам нужно как можно меньше цензуры и запретов, чтобы быть гражданином мыслящим и лояльным стало не стыдно и безопасно. Добро не должно быть с кулаками. Добро должно быть с ядерной бомбой. А чтобы сделать эту ядерную бомбу, нужны умные и преданные. А чтобы умные стали преданными, надо, чтобы ими перестали командовать такие, как ты. Надо, чтобы никто не смел учить нас любить и защищать нашу Родину. Надо, чтобы наши малолетние шкиты-карьеристы не смели называть себя политологами, а выучились для начала говорить с аудиторией доказательно, вдумчиво и уважительно. Нам надо быть не хуже, а лучше любого вероятного противника. А чтобы это удалось, надо выгнать кретинов с любых государственных должностей и политических трибун и вдобавок отнять у них дуду, потому что вянут же уши, честное слово. Все помнят, как Николаевская Россия проиграла Крымскую войну, и как Сталинская Россия начала Великую Отечественную, и чем обернулся ура-патриотический угар и репрессивные меры 1904 и 1914 годов. Надо объяснить кретину, не может же он быть совсем невменяем, что наш главный ресурс не газ или нефть, и даже не суверенитет, а люди». И орать на них, особенно если у тебя нет перед ними никаких заслуг, нельзя. А посылать их на вечную мобилизацию, особенно если ты сам не служил даже в армии, тем более. После чего можно осторожно, под наблюдением, использовать кретина на скромной канцелярской работе, не связанной с повышенной ответственностью. Главное, чтобы там поблизости не было дуды.